61. Едва Эмри входит в дом, как к ней подбегает Клара, хватает ее за руку и тащит в комнату у лаборатории. «Ты должна это увидеть», — твердит она взволнованно. Клара распахивает небольшую дверь, и Эмри оказывается в уютной гостиной с деревянным полом, просиженным пружинным диваном и журнальным столиком. На стенах висят полотна в рамах. Их так много, что между рамами нет свободного пространства». Здесь картины маслом и акварелью, портреты и пейзажи. Судя по мастерству, с которым они написаны, это явно доапокалиптическая живопись. «Смотри!» — выдыхает Клара, указывая на небольшую картину Пьяро дала Франческо», изображающую воскресение Христа. «Ты только посмотри, какие светотени! Какая текстура!» Никто в деревне никогда не создавал ничего подобного, и Клара в восторге. Только Хуэй демонстрировала мастерство сходного уровня в игре на скрипке и все. Несмотря на всю красоту картины, Эмори глядит на нее едва ли не с отвращением. Она испытывает такое негодование по отношению к людям, что не может заставить себя признать в них хоть что-то хорошее. «Наверное, то же самое чувствует Адиль, — думает она, — душевный распад». Огорченная она идет искать отца, который застрял в кухоньке, где стоит глиняная печь и гудит холодильник, все полки которого пусты. На кухонном столе разместились подставка для ножей, корзиночки для лука и чеснока и кувшин для оливкового масла с изогнутой ручкой. В отличие от всего остального, что есть в кухне, кувшин явно сделан вручную, кем-то очень неумелым. Все предметы покрывают толстый слой пыли, значит, Нияма давно здесь не была. — Папа, — говорит Эмари, останавливаясь на пороге. — Что с тобой? — Я сделал его ей, — говорит он, показывая на кувшин. Она сказала, что ей нравится. Но я подумал, это она просто из вежливости. Честно говоря, я думал, она его выбросила. Голос отца звучит глухо. Видно, не только Эммари борется сейчас с противоречивыми чувствами. Она возвращается в гостиную. Там есть еще две двери. Одна железная с окошком на уровне головы. За окошком видна темнота. На двери кнопка со стрелкой, но когда Эммари нажимает на нее, ничего не происходит. Другая дверь ведет в спальню. Точную копию комнаты Ниямы в общежитии. Такая же узкая кровать, шкаф для одежды и высокий книжный стеллаж — Только здесь полупустой. «Наверное, они в деревне», — думает Эмори, вспоминая полку с детективами. На письменном столе раскрыта Библия. Тонкие страницы с загнутыми уголками озадачивают Эмори своим архаичным языком и странной системой нумерации. Она вспоминает, что видела такую же книгу в бункере Гефеста. И у Ниемы в общежитии был еще экземпляр. «Значит, в этой книге есть для них что-то важное», — думает Эмори, хотя и не понимает, что именно. Она отодвигает книгу в сторону, открывает один за другим ящики, находит ручки, бумагу и фотоальбом со снимками Ниема и Сета, сделанными в разное время в разных живописных местах острова. Перелистывая страницы, Эмори видит отца, каким он был двадцать лет назад. На этих снимках у него прямая спина, он почти везде улыбается, даже смеется. «Какой у него счастливый вид!» — бормочет она, возвращаясь к первой фотографии. Сет с Ниемой взбираются на вулкан. На голове у Сэта гигантский лист какого-то растения вместо шляпы, и он чему-то смеется. Вот они в лесу. Страница за страницей, воспоминания за воспоминанием. Она никогда не видела своего отца таким радостным и жалеет об этом. Смерть матери отравила несчастьем сначала его жизнь, а затем ее. Листая альбома Эмори удивляется тому, что ее отец, оказывается, облазил остров вдоль и поперек сама она путешествовала по нему только в чужих воспоминаниях но ей хватает этого чтобы понять где сделаны снимки вот это например снято в старой оливковой роще на юге здесь восточный залив а тут эмарь вынимает фотографию из прозрачного кармашка и подносит к свету чтобы лучше разглядеть пейзаж не может быть вырывается у нее Посмотрев на фото еще минуту, она чувствует, как крепнут ее подозрения. Она идет со снимком на кухню и кладет его на стол перед отцом. «Что ты здесь видишь?» — спрашивает она его. Он переводит смущенный взгляд Сэмари на снимок и слегка улыбается, узнав себя в молодости. «Себя? Двадцать лет назад?» — говорит он, постукивая по фотографии пальцем. «Ты знаешь, где это снято?» Он глядит на снимок внимательно. На нем он сам стоит в поле, с таким выражением лица, какое бывает у человека, который восклицает «А вот и я!» За его спиной озеро, слева от него рощица. «Я был тогда учеником, так что это могло быть снято где угодно», — говорит он, теребя фотографию. «Ты заставляла нас везде таскать с собой этот жуткий фотоаппарат, который разваливался, стоило кому-то нажать на спуск». Половину всего времени в экспедиции мы только и делали, что собирали его из кусков. — Значит, ты не знаешь наверняка, где сделан этот снимок? — мрачно подытоживает Эмори. — эмари я даже не помню, когда он был сделан. — Точно не помнишь, папа? Вспомни, это очень важно. — Эммари! почти рычит он, теряя самообладание. — Я не знаю, где сделано это фото. Что ты ко мне пристала? — А то! — — говорит Эмори и тычет пальцем в озеро у отца за спиной. — Ну, вода. И что с того? — Это озеро, папа. Виден другой берег. А сколько озер у нас на острове? Он морщит лоб, вспоминая, и вдруг ошарашенно вытаращивает глаза. Он понял. — Ни одного, — шепчет он. — Вот именно. Ни одного, — подтверждает Эмори. Эта фотография сделана не на острове, и есть большая вероятность, что из-за нее тебя убьют.